Максим Зарецкий Небесный шаг Первая арка Глава первая Огромное раскаленное солнце достигло зенита, а его меньший двойник еще не коснулся горизонта, зависнув над далеким горным кряжем. Сегодня, несмотря на палящий зной в городе темной звезды, начались первые в этом году торги на невольничьем рынке. Столь знаменательное событие, как обычно, сопровождалось небывалыми торжествами и праздниками, привлекая в город толпы людей.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 «Кто знает, несколько недель назад мы потеряли связь со всеми нашими информаторами из секты. У меня создается ощущение, что сейчас она, похоже, готовится к чему-то крупному. Возможно, всему виной та проклятая пещера, которую они недавно нашли и исследуют». «Ух, у меня плохие предчувствия, не случилось бы беды». Проворчал в ответ мужчина, вспоминая некоторые рассказы разведчика о загадочной пещере. Не беспокойся насчет пещеры, старейшины присматривают за входом, и если им покажется что-то странным, они тут же доложат главе. Уверенный ответ девушки немного успокоил мужчину. Он кивнул в знак согласия и продолжил наблюдать за суетливыми действиями представителей секты.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 Грязные короткие волосы и худощавое телосложение делали его похожим на нищего из любой подворотник города темной звезды. Молодой человек некоторое время смотрел на проходящих мимо рабского вольера людей, мужчин и женщин, взрослых и детей, торговцев и обывателей. Как юноша не старался рассмотреть лиц проходящих, не получалось.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 От этого ничего не изменится, а плетьми огреют». Старик, сидящий около молодого человека, протянул ему чеплашку с мутной теплой водой. «А вот выпей, а то полдня провалялся без сознания. Говорил я тебе, незачем упрямиться и выводить Гре. Не так же просто тот получил назначение старшего надсмотрщика». «Знаю». «Но я все еще с трудом понимаю, чего хочет этот толстяк», – ответил молодой человек и приложился к чеплашке, одним махом выпив ее содержимое. Гнилой запах протухшей и грязной воды ударил в нос, а желудок почти сразу скрутило судорогой. Чудом удержавшейся от рвоты, юноша постарался успокоить взбунтовавшийся организм. «У Грет три полоски и почти создал четвертую. Теперь ему достаточно просто ударить тебя, чтобы убить на месте, так что постарайся не злить нашего поводыря», – посоветовал старик. Парень, все еще борясь с рвотным рефлексом, утвердительно кивнул в ответ. Молодого человека звали Сонг. Этим именем его наградил старик, что сейчас сидел возле него.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 Все то время, что он находился в караване работорговцев, парень не терял надежды. Раз за разом он пытался развить собственную татуировку властителя. Веря в лучшее, молодой человек с упрямством продолжал практиковаться. Надо стараться, надо тренироваться, и тогда, возможно, появится шанс. Подойдя к краю вольера, Сонг прислонился спиной к решетке и посмотрел на руку.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 чем на пару десятков секунд. «Ну, лучше, чем раньше», – утешил подошедший старик. «В любом случае, ошейник раба не позволит тебе нормально использовать духовную силу. Оставь эту идею. Я уже пожалел, что пошел на поводу, обучив тебя технике духовной тренировки».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 юноша продвигался очень медленно. Когда Сонг практиковался в использовании духовной силы Гре, старший надсмотрщик наблюдал за ним, находясь на другой стороне вольера. От него не укрылось поведение юноши и то, что тут уже некоторое время практиковался в использовании своих способностей. Лицо надсмотрщика озарила кривая ухмылка. Очевидно, что он ждет не дождется окончания торгов, чтобы объяснить молодому рабу, почему невольникам запрещают практику боевых искусств. В этот момент к улыбающемуся Гре подошел представитель секты повелителя Сумерек. Его черное одеяние резко контрастировало с одеянием окружающих людей, одетых преимущественно в светлые одежды.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 Закашлялся Гре, но через минуту сумел вернуть самообладание и ответил «Четыре средних камня развития, мастер!» «Держи!» В руки удивленного надсмотрщика прилетел мешочек, в котором что-то ощутимо побрякивало. Заглянув внутрь, Гре насчитал целых пять средних камней развития. «Невиданная щедрость!» «Мало того!»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 В конце Гре увеличил приток силы, формируя на свитке причудливую печать. Созданным пергаментом и печатью рабов выпустят из города вместе с представителем, купившим их. Стандартная процедура. Город темных звезд не желал, чтобы невольники сбегали, потому всегда строго относился к подобным вынужденным мерам и требовал неукоснительного их исполнения. Представитель секты спокойно подождал, пока Гре проделал все требуемые действия и по окончанию забрал свиток, направился к вольеру с купленными рабами. «Встать и следовать за мной!» Приказ человека в черном был лаконичен, а тон холоден. В его словах явственно слышалось добавление талики духовной силы,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 «Госпожа Блу, вы, конечно же, правы», – со вздохом сказал мужчина, после чего продолжил. «Нам следует доложить обо всем главе». Девушка согласно кивнула на реплику и без слов направилась, развернувшись в резиденцию своего клана. Мужчина в последний раз окинул взглядом невольничьи торговые ряды, наблюдая за множеством колонна рабов, идущих за черными силуэтами,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 не позволяя остановиться ни на секунду. Если молодой человек по какой-то причине начинал отставать, ошейник, чувствуя что-то, затягивался же, грозя задушить своего обладателя. В итоге для Сонга это путешествие превратилось в сплошной кровавый туман, где его выносливость подстёгивала чувство нависшей гибели. Наконец, через некоторое время, показавшееся для Сонга вечностью, группа прибыла на место. Ошейник ослабил хватку, и молодой человек обессиленно повалился на землю. Ноги мгновенно скрутило судорогой, татуировка властителя посылала в его тело раз за разом волны успокаивающей энергии. К сожалению, ее сила казалась недостаточно. Сонг несмотря на все свои попытки сопротивления, в очередной раз потерял сознание.